Глава 2. А я? Я тоже пребывала в шоке. Честно признаться, где-то там, глубоко в своих фантазиях, я представляла, как мы выберемся из пещеры и очутимся в красивейшем месте. Но чтобы вот так, отведя взгляд от удивленных лиц мужчин, я устремила взор на простиравшуюся перед нами долину, освещенную ярким солнечным светом. Перед нами открылся изумительный вид. Излучены реки, небольшие, словно вытканные на зеленом ковре рощицы, склоны холмов, укутанные пестрым покрывалом полевых цветов, и замок. Его высокие шпили вонзались в синее небо, как будто хотели пронзить его насквозь. Это величественное строение врезалось в гору, сливаясь с ней, и возвышалось над небольшим озером. Чуть в отдалении от каменного замка стояли маленькие двухэтажные домики с покосившейся оградой. А справа синел Ибернийский океан, над которым летали крикливые чайки. «Я не вижу людей», — чуть слышно произнес Кахир, всматриваясь вдаль. «Я тоже», — согласился с ним Лиам. «Идемте, проверим». Кахир медленно, словно раздумывая, кивнул и сделал первый шаг. Спускаться по пологой горе было несложно. Вытоптанная тропинка петляла между огромными валунами, которые были разбросаны у подножия горы, словно утренняя роса на траве, и спускалась в живописную долину. Интересно, там есть кто живой? Пробормотала я, следуя за Кахиром. Узнаем. Тропинка имеется? значит, по ней ходят. Дома даже отсюда видно, что заброшены, но за замком присматривают. «Он такой огромный! Это сколько лет его строили?» — задумчиво протянул лиам «Наверное, не меньше десяти», — пожала плечами. По дороге, сорвав крохотный цветок, я поднесла его к лицу, вдохнув его упоительный аромат, и невольно улыбнулась. «Земля здесь отличная, и выпасы хорошие. Богатое место, и горой защищено», — произнес Кахир. Продолжая идти, он все же не прекращал осматриваться. Постепенно замок становился ближе, а луга сменились густым лесом. До него, идя под горку, мы добрались часа за три. Ноги словно сами спешили оказаться в замке. Нам всем не терпелось подойти ближе к этому величественному зданию и узнать его тайну. В лесу, где вековые деревья достигали такой высоты, что не было видно макушек, а их толстые корни змеились поверх земли, я невольно поежилась. И только неугомонный Феликс рванул вперед, заметив возле одного из мощных стволов дерева мелкого зверька. «Будьте внимательны, здесь могут быть звери» проронил Кахир. Идти по лесу стало трудней. То и дело под ноги бросались ветки и корни деревьев. Внезапно выкапывались ямы и мгновенно вырастали кочки. Но пейзаж радовал, а разнообразие удивляло. Росыпи грибов выглядывали среди высокой травы. Сочные ягоды, манящими гроздьями, висели на низких кустиках. Сорвав несколько спелых горошин, я положила их в рот и слегка зажмурилась от наслаждения. Лем, не останавливаясь, срезал гриб, следом второй. Я тоже не удержалась и срезала два толстоногих белых боровика. «Ух ты! Смотри, их сколько!» Воскликнул Лиам, быстро стаскивая из себя куртку. Из нее, связав рукава, мы соорудили мешок, куда складывали нашу добычу. «Привал! Нам еще половину дня шагать до замка!» Распорядился Кахир, останавливаясь на уютной полянке. Кахир и Лем быстрыми и привычными движениями разожгли небольшой костер, воду парнишка принес из маленькой речушки. Она была невероятно вкусной, но ужасно холодной. Дождавшись, когда закипит вода, я от души сыпанула в нее крупы, немного соли, и следом высыпала половину мешочка сушеных мясных шариков. Их мы заготавливали в последний летний месяц. Мелко порезав мясо, сушили его у костра около 6 часов периодически вороша. От него, правда, после такого высыхания шел не очень приятный запах, но такое сублимированное сушеное мясо занимало мало места, имело в три раза меньший вес, быстро готовилось и придавало отличный вкус блюдам. На этот аппетитный запах и выползли из чещебы Кахир и Феликс, которые решили осмотреть округу. Лем остался меня охранять и помогал мне в приготовлении обеда, жаря над углями нанизанные на прутики грибы. «Сотки в сухомятку питались!» пробормотал Лиам, дуя на пышущую жаром мясную кашу. Ели сразу из котла, вычерпывая рассыпчатую крупу по очереди. Брать тарелки, чайник, не сталь, лишний груз. Поэтому, как только с кашей будет покончено, вымыв котелок, мы в нем же заварим травяной чай, сбор которого сунула мне в мешок кара. Ну и добавим листики, сорванные с куста черной смородины, росшие на берегу лесной речки. Вкусно! проживав, поблагодарил кахир, подхватывая шампур с грибами. Я посмотрел здесь лес. Зверь не Человеческих следов нет. Неужели замок не жилой? «Да кто ж его бросит?» — воскликнул Леон. «Ты что, не видела, какой он? Я бы точно не ушел!» «Ну, всякое бывает», — ответила я, мысленно соглашаясь с мальчиком. «Действительно, место сказочно красивое, защищено неприступными горами и Бернийским океаном. Земля, судя по растениям, плодородная. Кто в здравом уме покинет столь благодатное место? Травяной чай я пила все еще погруженная в свои мысли. Запах травы, шелест листвы и негромкие голоса беседующих Лема и Кахира умиротворяли. Феликс, налопавшись каше, разлегся у моих ног и тихо посапывал. Идем дальше? — спросил Кахир, поднимаясь. Пока я размышляла, Лем уже успел собрать вещи. Да, стоит поспешить. Не хочется ночевать в лесу. Мало ли кто здесь живет. Еще пару часов, и неприметная тропенка вывела нас к озеру. Прозрачному, чистому, как хрусталь, и гладкому, как зеркало. Редкая рыба играла белыми строжками, мелькая на его поверхности. «Супчика бы сейчас!» — пробормотал лиам «Вон как плещется, так и норовит в котелок попасть». «Конечно, мечтает!» — фыркнула я и, принюхавшись к себе, продолжила. «А вот искупаться бы не помешало. Вернемся в селение, в баню сходишь, а сейчас поспешим!» — поторопил нас грозный мужчина. С сожалением, взглянув на ласковую и манящую воду, На еще яркое и, на удивление, по-летнему теплое солнышко я, печально вздохнув, отправилась следом за Кахиром. Лям тоже, потрепав Феликса между ушами, рванул за уходящим мужчиной. Идти с каждым часом становилось труднее. Как я не хорохорилась, но такой путь мои ноги не выдерживали. Все чаще я запиналась за неожиданно появлявшиеся на пути пни, ямки и прочую гадость. Шаг мой стал тише, и Кахиру пришлось притормозить. «Куин, ты как, дотянешь? Нам еще минимум два часа идти, а если таким темпом, то все четыре». «Я постараюсь. Может, сделаем остановку минут на десять?» «Конечно, ты бы раньше сказала», — произнес Кахир, раскидывая подстилку. Я благодарно взглянула на мужчину, и, практически не глядя, упала на нее, вытягиваясь всем телом. Помимо уставших ног, нещадно ныла спина из-за висящего на ней мешка с едой, одеждой и травами. «Я совсем немного полежу тут, и пойдем». Пробормотала, откинулась на спину и, прикрыв глаза, сквозь подрагивающие ресницы поглядела на небо. Солнце уже катилось за горизонт окрасив несколько полупрозрачных облаков в прекрасный сиреневый цвет. А купол голубого неба темнел в ожидании вечера. «Куин!» «Да», — откликнулась, еле ворочая языком. Меня жутко клонило в сон. Пригретая на солнышке под стрекотание сверчков, я совсем не хотела говорить. «Как ты думаешь, а пока нас нет, наемники не возвратятся?» Леан произнес вслух те мысли, что я и наверняка кахир гнали от себя прочь и сразу все мое сонное состояние куда то исчезло усталость прошла, и я быстро подхватив подстилку закинула мешок за спину и устремилась в сторону замка думаю нет слишком мало времени прошло они же не дураки понимают что надо выждать ну да Кивнул Лиам, идя рядом со мной. Кахир молча обошел нас и, указывая путь, пошел перед нами. Ему было труднее всего. Там, за горой, осталась его семья, дочь и беременная супруга. К замку мы дошли, когда на улице стало темнеть. Осторожно ступая и поглядывая под ноги, я все же не прекращала восхищаться красотой и основательностью сооружения. Округлая крыша конусовидной формы равномерно ложилась на башню. Верхняя часть башен имела угловатую поверхность вогнутых отверстий бойниц. Расположенные для дневного света окна были довольно большие, и думаю, их достаточно для полноценного освещения внутри помещений днем. Это же бойницы? Спросила, показывая настроение с дырами в стене. «Верно», — кивнул Кахи, рассматриваясь. Мы уже достаточно близко подошли к стене. Она выглядела вполне крепкой и высокой. А проходя через ворота, я отметила, что ее толщина около трех метров, а высота — не менее двенадцати. Различные выемки на вершинах стен позволяли вести безопасный обстрел по врагу который находился внизу, и даже бросать к штурмующим ворота тяжелые предметы и лить смолу. «Будьте осторожны», — прошептал Кахир. «Наверх тоже поглядывайте, мало ли кто там притаился». Я с сомнением смотрела на стены, внутренний двор, и видела, что замок заброшен, и причем давно. Нет следов жизни. Огнетущая тишина, Запах затхлости и общий вид удручали. Было жаль, что такое потрясающее место умирало, медленно разрушаясь. Зайдя во двор, я и Лем остановились у огромного колодца. Над ним был выстроен домик. Заглянув в него, увидели, что там разместили колодезный ворот, при помощи которого можно было поднять большую бадью с водой. Этот подъемный механизм представлял из себя деревянные колеса, соединяющиеся отдельным зубцом и пазом. Вообще, идя по двору замка, у меня создавалось впечатление, словно я непостижимым образом переместилась из 10-12 века, как минимум в 15. -й. Все эти стены, подъемные механические ворота через небольшой ров, застывшие над головой герса. Примечание автора. Опускная решетка для крепостных ворот, изготовленная из массивных металлических или деревянных деталей, заостренных внизу. Теперь вот этот колодец, наверняка с огромным подземным резервуаром. Кто бы здесь ни жил, он точно не из этого времени или не из этой страны. Кажется, у меня появилась еще одна тема для размышлений. Куин! «Ты когда-нибудь видела такой замок?» — восхищенно прошептал Лиам, не прекращая крутить головой. «Нет», — ответила, скрывая улыбку. «Настолько был забавный вид у парнишки и у Кахира. Для них это сейчас, как попасть в будущее. А я...» «Что ж, постараюсь изобразить, что тоже изумлена увиденным». Вход в замок нас вывел каменным ступеням по бокам от него находились две сливающиеся башни над нашими головами в стене возвышалось около трех бойниц хм, очень удобно в случае осады или штурма здания в правой части лестницы находились сплошные и плоские наклоны судя по всему для удобного подъема и спуска разнообразных грузов мы не дошли до здания всего шагов десять Когда внезапно высокие двустворчатые ворота замка отворились, и в прояме появился глубокий старик, длинноволосый и бородатый, с проницательными глазами, глядевшими из-под густых взъерошенных бровей.